Как пишет энциклопедия, Хазарский каганат государство, которое существовало с середины VII до конца X века. Этнически хазарию населяли преимущественно тюрки. Главой государства был каган. В начале VIII века Хазария включала Северный Кавказ, Приазовье, большую часть Крыма, степные и лесостепные территории до Днепра. Столица Хазарии Семиндер, который находился на территории современного Дагестана, а с начала VIII века Итиль. Этот город был основан в устье Волги, там, где она впадает в Каспийское море, для того, чтобы контролировать движение по реке в целях сбора дани. Дань составлял 10% от всех грузов, которые переправлялись по реке. Те, кто отказывался платить дань, подвергались нападению и уничтожались. В 730 году под влиянием евреев, бежавших в Хазарию, спасаясь от преследований византейцев, арабов и персов, каган Булан и хазарские правители приняли иудаизм. В период с 732 по 737 годы был краткий период вторжения арабов в Хазарию. Арабский полководец Марван ибн Мухаммад разгромил хазарскую армию во главе с Буланом и потребовал от кагана принятия ислама. Булан согласился, впоследствии арабские войска ушли обратно через Кавказ. В конце 8-го начале 9-го века при внуке Булана Кагане Абадии иудаизм был принят большинством тюркской знати и стал государственной религией. Лев Гумилев в своей работе «Зигзаг истории» назвал это событие государственным переворотом, в результате которого все государственные должности были распределены между евреями. Таким образом, в Хазарии установилось то, что Татищев назвал двоевластием, диархия формальным главой оставался исповедующий иудаизм каган, но действительным правителем был царь или бек еврейского происхождения. Как пишет Платонов, бек мог не только назначать кагана, но и в любое время устранить его. Бек также распоряжался войсками, решал вопросы войны и мира, государственных финансов. В условиях двоевластия бек был суправителем кагана. В последний же период хазарской истории действительный правитель, то есть бек вообще не считался с хаганом и даже не упоминал о нём. По мере роста и укрепления власти бека двоевластие в Хазарии было уничтожено, и власть перешла к беку. Исследователи истории Хазарии Артамонов пишут, что после захвата иудеями обвади и государственной власти и обращения правительства Хазарии в иудейство произошла полная смена государственного устройства, в результате которой Хазария оказалась покорной чуждому народу по культуре и религии. Артёмонов отмечал, что христиане и мусульмане Хазарии влачили жалкое существование в качестве вечных налогоплательщиков и запуганных слуг своих жестоких господ. Они не поддерживали правительство, состоявшее из иудеев, поэтому власти обрушили волну репрессий на обе эти конфессии. Переворот и реформы Абадии привели их к гражданской войне. В период с 810 по 820 годы против иудейского правительства выступили все феодалы, которые не приняли иудаизм, прежде всего христиане и мусульмане. Война была беспощадной и длилась много лет. Абадия с сыновьями Языкии и Моносии погибли в войне, и власть наследовал его брат Ханукка. Это всеобщее восстание против господствующей иудейской верхушки было подавлено со страшной жестокостью. С повстанцев сдирали кожу, заливали глотки расплавленной смолой. После этого правящая элита уже не скрывала своих верований. Чтобы держать народ в подчинении, используется наемная армия, которая становится основной военной силой Каганата. Ее численность достигала, по некоторым данным, от 40 до 100 тысяч человек. Власть, которая потеряла связь с народом, держалась на военной силе. По мнению Артамоновой, этот период можно считать началом упадка Хазарии, когда посредническая торговля вытесняет традиционное земледелие и скотоводство, а знать превращается в паразитический класс с иудейской окраской. После гражданской войны, по словам Гумилёва, Хазария изменила свой облик. Из системной целостности она превратилась в противоестественное сочетание аморфной массы подданных с господствующим классом чуждого народу по крови и религии. Это противоестественные искусственные соединения разнородностей привело к формированию по выражению Льва Гумилёва государства химеры, в котором на теле одного народа сидит голова, состоящая из представителей другого народа. Известно, что в древнегреческой мифологии химера это чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом дракона. В результате Хазария стала представлять по сути свои антигосударственные образования.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 Хазария была не только государственной химерой, но и этнической химерой, которая по льву Гумилёву складывается вследствие вторжения представителей одного суперэтноса в области проживания другого, несовместимого с ним суперэтноса. В своей книге «Древняя Русь и Великая степь» Лев Гумилёв пишет Тюркские ханы из династии Ашина, в силу свойственной степнякам религиозной терпимости и благодушия, считали, что их держава приобретает работящих и интеллигентных подданных, которых можно использовать для дипломатических и экономических поручений. Богатые евреи подносили хазарским ханам и бекам роскошные подарки, а красавицы-еврейки пополняли ханские гаремы. Так сложилась еврейско-хазарская химера. Кемиро отличает бессистемные сочетания несовместимых между собой поведенческих черт. На место единой ментальности приходит полный хаос возникших в обществе в результате этого вкусов, взглядов и представлений. Этот хаос Лев Гумилёв объясняет с точки зрения предложенной им концепции этнического поля. Поле колеблется с определённой частотой или ритмом.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 Лев Гумилёв пишет, что в недрах химеры в зоне контакта несовместимых суперэтносов формируются антисистемы, представляющие собой социальные образования негативного типа, общность людей с негативным мироощущением. В отличие от позитивного мироощущения, которое является жизнеутверждающим и созидательным, негативное мироощущение жизнь отрицающая по своей сути, ставит целью и идеалом уничтожение материального мира. Жизнь отрицания выражается в том, что истина и ложь приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа глобального человекоубийства. Негативные образования существуют за счёт позитивных этнических систем, которые они разъединяют изнутри, как раковые опухоли. Антисистемы порождают антисистемные идеологии, которые объединяются одной центральной установкой: они отрицают реальный мир в его сложности и многообразии во имя тех или иных абстрактных целей.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 требующим радикальных изменений, революционных переворотов и войн ради достижения будущих иллюзорных глобальных целей. Поэтому основой всех антисистемных идеологий является нигилизм, диктующий необходимость разрушения. Антисистемы, будучи носителями разрушительного начала, выступают, как правило, инициаторами революций и войн. Эта деструктивность и агрессивность делает химеру уязвимой, и она сама превращается в мишень для нападения. Хазария и хазары-иудеи, будучи примером классической химеры, были очень воинственными и находились в постоянном состоянии войны, воюя против Византийской империи, Киевской Руси, арабского халифата и сасанидского Ирана. Многие историки пишут о том, что воинственность и беспощадность хазар в войне не знала пределов. Это объяснялось ещё и тем, что когда бег, который был ещё и командующим войсками, посылал их на войну, они не имели права отступать. Если же они терпели поражение, то каждого, кто к нему возвращался, он убивал. Казнь была жестокой. Иногда он разрубал их пополам, иногда вешал их на деревьях, иногда распинал на кресте. Война у хазар превратилась в их образ жизни, стала повседневным, непрерывным основным занятием. Новые правители Хазарии были заинтересованы только в одном увеличении числа подданных, с которых можно было бы собирать дань. В 9 веке власть Хазарии распространялась на восточноевропейские степи и прилегающие северные области, занятые славянами. Так, основав своё государство на Кавказе, Хазария с помощью войн стала создавать империю покоренных народов, куда вошли славянские племена, которые должны были постоянно платить дань хазарам. В принципе, нет ничего необычного в том, что покоренные народы платили дань империи. Великие империи, как правило, давали им что-то взамен. Так, например, Рим за выплачиваемые ему налоги даровал гражданство тем, кого он покорил, нёс цивилизацию, порядок и защиту от возможных агрессоров. Подушный налог в Иудее составил 1 денарий, столько, сколько получал римский легионер в день. Но с хазарами всё было по-другому. Народы, находившиеся под властью Хазарии, в обмен на выплачиваемую ими дань получали от хазар только довольно зыбкое обещание, что они не будут подвергаться нападением хазар до тех пор, пока будут платить дань. Иначе говоря, эти народы были ничем иным, как жертвами гигантского грабежа, то есть рэкета. Хазары жили за счёт сбора дани с окрестных вассальных племён и транзитной торговли. Как пишут историки, кроме посредничества и ростовщичества, колоссальной и основной статьёй доходов коганата на протяжении всей его истории была работорговля. Регулярные набеги на соседние земли, преимущественно славянские, давали хазарам большое количество рабов которых продавали по всему миру. По свидетельству средневекового путешественника Ибрагима ибн Якуба, евреи добывали из славянских стран не только воск, меха и лошадей, но главным образом военопленных для продажи в рабство, а также юношей, девушек и детей. Итак, Хазария действительно представляла собой хищническое паразитическое государство, истреблявшее население славянских племён, разорявшее набегами все южные области Руси и стремившееся к экспансии всё дальше на север. Второй источник обогащений это транзитная торговля предметами роскоши, шёлком, пряностями и золотом, таможенный налог, с который оседал в казне. Платонов так характеризует Хазарию. Под водительством еврейской религии хазарский каганат превратился в военно-разбойничье и торгово-паразитическое государство, занимавшееся сбором грабительских даней, посреднической торговлей, сбором пошлин с купцов, больше напоминающим современный рэкет. Торговля в Хазарии находилась исключительно в руках иудеев, главным источником дохода которых была торговля рабами из славянских земель. Хазары, уподобляясь евреям, стали претендовать на статус избранного народа и были намерены утвердить своё превосходство как мировой силы и абсолютного дигемона в кавказском регионе. Этим планом не дал осуществиться князь Святослав Храбрый. Артамонов рассматривал поход Святослава как акцию, направленную на установление контроля над торговыми путями, чтобы покончить с паразитическим существованием хазар. Макаров в своей книге Сокрушение хазарского каганата Святославом пишет, что князь Святослав является самым выдающимся полководцем Древней Руси. Русские летописи посвящают ему его походам удивительно возвышенные слова. В них он предстаёт как истинный славяно-русский витязь, бесстрашный в бою, неутомимый в походах искренний с врагами, верный раз данному слову, простой в быту. Книжение Святослава это последний взмах меча, создавшего основы Киевского государства. Приводит цитату Мавродина Макаров. Походы Святослава В период с 964 по 967 годы прочертили на карте Восточной Европы огромную дугу, края, которые упирались в Каспийское побережье, Кавказа и устье Дуная, а вершина приходилась на междуречье Волги и Оки, на леса, где жило восточнославянское племя вятичей. Сабельным ударом великого полководца назвал эти походы эту дугу академик Рыбаков. Киевская Русь оказалась самым могучим и последовательным врагом иудейского хазарского каганата. Почти полуторастолетняя освободительная война восточных славян против хазарского каганата была завершена походом князя Святослава. Сокрушив основные военные силы каганата во главе с каганом и разрушив основные опорные узлы хазар на Средней и Нижней Волге, на Северном Кавказе и Нижнем Дону, князь Святослав лишил власти и торгово-ростовщическую верхушку Хазарии основы их паразитического существования. Хазарское царство исчезло как дым сразу же после ликвидации основного условия его существования военного превосходства над соседями и тех экономических выгод, которые доставляло обладание важнейшими торговыми путями между Азией и Европой. Поскольку других оснований для его существования не было, оно под ударами более сильного русского государства рассыпалось на составные свои части, в дальнейшем растворившиеся в Половецком море, пишет Артамонов. Князь Святослав разгромил кагана и его войско, захватил крепость Саркел, Белые Вежи, столицу Хазарии и город Итиль, а затем город Семиндер. После этого Хазария пришла в упадок и в начале XI века полностью исчезла. Давай оценку этой победы. Макаров пишет, что князь Святослав последним взмахом славянского богатырского меча как бы очертил границы Руси и предопределил исконные устремления славян к единству и дружбе с другими народами в борьбе с мировым злом. Его наследникам и продолжателям оставалось лишь кое-что подправить, добавить в этом чудном и небывалом замысле, чтобы во всем могуществе и великолепии изумленному миру предстала Великая Русь. Задача потомков сохранить и приумножить силу, величие и благополучие русской державы, её всемирное значение в устроении высоконравственного, справедливого общества, её огромных усилий по защите Божией правды. В результате сокрушения Хазарии произошло слияние большей части восточнославянских племён в единое государство Киевская Русь стала одним из сильнейших европейских государств.